8. Лизи вернулась в мальчишчу луну, стоящей на теплом песке небольшого пляжа. На этот раз над головой светило яркое солнце, и его лучи отражались от воды не тысячами, а миллионами солнечных зайчиков. Потому что эта водная гладь заметно прибавила в размерах. Какие-то мгновения Лизи, как зачарованная, смотрела на воду и покачивающийся на ней огромный старинный парусник. И пока смотрела, внезапно осознала смысл одной фразы, которую услышала в кровати Аманды. Какой я получу приз? спросила Лизи. И существо, Скотт и Аманда в одном лице ответила, что призом будет напиток. А когда Лизи попыталась уточнить, какой именно Кока или Арси, существо ответило: Помолчи, мы хотим полюбоваться Холли Хоксом. Лизи предположила, что речь идет о кустарнике, что к розе. Напрочь забыла, что у этого слова когда-то было другое значение магическое. Этот корабль, который покачивался на синей, сверкающей под солнцем воде, Вот про что говорила Аманда. И тогда это была Аманда. Скот, конечно же, не мог знать об этом удивительном волшебном корабле детских грез. Так что смотрела Лизи сейчас не на пруд. Перед ней лежала бухта, в которой стоял на якоре только один корабль. Корабль, созданный для девочек-пиратов, которые решились отправиться на нем на поиски сокровищ. Или бойфрендов. А их капитан? Ну, конечно же, бесстрашная Аманда де Бушер. Никаких сомнений. Вот почему этот парусник был счастливейшей грезой Аманды. Когда-то давно, до того, как она надела маску злости, скрывающую страх внутри. Помолчи. Мы хотим полюбоваться Холли Хоксом. Ох, Аманда, подумала Лизи и ее охватила грусть. Это был пруд, к которому мы все приходим, чтобы утолить жажду. За каждым глотком воображения. Но, разумеется, каждый из нас видит его не совсем так, как другие. Вот и версией Аманды стала детская фантазия. Скамьи, однако, оставались прежними, и Лизи предположила, что они-то как раз реальные. Сегодня она увидела на них двадцать или тридцать человек, все они не спускали глаз с воды, и примерно столько же фигур, завернутых в кисию. При солнечном свете последние уж очень напоминали насекомых, оплетенных паутиной. Она быстро обнаружила Аманду, которая сидела в рядах в десяти от воды. Лизе пришлось обойти двух зачарованных, не отрывающих глаз от пруда, И одну пугающую спиленутую фигуру, чтобы добраться до Аманды. Села рядом, вновь взяла ее за руки, уже без порезов, даже без шрамов. А потом, когда Лизи держала руки сестры, пальцы Аманды очень медленно, но решительно переплелись с ее пальцами. И Лизи вдруг осознала, что Аманде больше не требуется глоток воды из пруда, Нет никакой нужды вести ее вниз. Она осознала, что Аманда все-таки хотела вернуться домой. Большая ее часть ждала спасения, как спящая принцесса из сказки или девочка-пират, попавшая в руки врагов. А сколько других, не завернутых в кисию, пребывали в аналогичном положении? Лизи видела их внешне спокойные лица и пустые глаза, но это не означало, что внутри они не исходили криком зовя на помощь тех, кто мог помочь им вернуться домой. Лизи, которая могла помочь только своей сестре, возможно, могла. Отогнала прочь эту мысль. "Аманда", обратилась она к сестре, Мы собираемся вернуться, но ты должна в этом поучаствовать. Поначалу ответа не последовало, потом Аманда заговорила очень тихо, очень медленно, словно еще не проснувшись. Лиси, ты пила этот говняный пунш? Лиззи рассмеялась, ничего не смогла с собой поделать. «Чуть — Чуть-чуть, из вежливости. А теперь посмотри на меня. — Не могу. Я смотрю на Холли, Хокс. Собираюсь стать пиратом и плавать. Голос становился все тише. — По семи морям. Сокровища. Острова людоедов. Прежнее название архипелага — Фиджи. «Это все выдумки», — отчеканила Лизи. Она ненавидела твердость в голосе. «Все равно, что заносить меч над лежащим на траве младенцем, который никому не причинил вреда, потому что речь шла о детской мечте». «То, что ты видишь, попытка этого места удержать тебя здесь, это всего лишь бу. Удивив ее, удивив и причинив боль, Анда ответила. — Скотт говорил мне, что ты попытаешься прийти. Если мне понадобится твоя помощь, ты попытаешься прийти. — Когда, Анда? Когда он тебе это говорил? — Ему тут нравилось. Аманда глубоко вздохнула. — Пальчимуна, что-то в этом роде. Говорил, что полюбить это место легко, очень легко. — Когда, Анда? Когда он тебе это сказал? Лизи хотелось трясти ее. Аманда предприняла невероятное усилие, улыбнулась. — В последний раз, когда я порезала себя, скот заставил меня вернуться домой. Он сказал, вы все ждете меня. Теперь многое для Лизи прояснилось. Слишком поздно, чтобы что-то изменить, разумеется, но все-таки лучше знать, чем пребывать в неведении. И почему он ничего не сказал своей жене? Потому что знал маленькой Лизе в ужасе от мальчишечей луны и тварей, особенно одной твари, которые там обитали. Да, потому что чувствовал, в должное время она все узнает сама. «Опять-таки да». Аманда вновь повернулась к паруснику, который покачивался в бухте, заменяющий ей пруд Скотта. Лизи тряхнула ее за плечо. «Ты должна мне помочь, Анда. Есть безумец, который хочет причинить мне боль, и ты нужна мне для того, чтобы вставить палку ему в колесо. И сейчас мне нужна твоя помощь». Анда посмотрела на Лизи и удивление, отразившееся на ее лице, вызывало смех. Сидевшая ниже женщина в халате с поясом, в одной руке она держала фотографию улыбающегося с дырами выпавших зубов ребенка, повернулась и медленно, с большими паузами между словами, заговорила. «Помолчите немного. Я думаю, почему...» Это сделала. Играйся в своей песочнице, Бетти! резко осадила ее Лизи. Вновь повернулась к команде и с облегчением увидела, что сестра по-прежнему смотрит на нее. Лизи, кто? Безумец, появился из-за чертовых бумаг и рукописей Скотта. Только теперь его интересую я. Он причинил мне боль этим утром. «И причинит снова, если я... если мы не...» Голова Аманды стала поворачиваться к паруснику, покачивающемуся на якоре в бухте. Лизи схватила сестру и развернула так, чтобы они опять смотрели друг на друга. «Слушай меня, Арясина!» «Нет, называй меня, Аря, слушай меня, тогда не буду! Ты помнишь мой автомобиль? Мой БМВ?» «Да, но... Лизи! Глаза Аманды все старались сместиться к воде. Лизи могла бы повернуть ее голову, но интуиция подсказывала ей, что это не выход. Если она действительно хотела забрать отсюда старшую сестру, сделать это предстояло посредством голоса, воли. Однако решающим фактором было желание Аманды вернуться. Анда, этот человек может не только причинить боль. «Если ты мне не поможешь, я думаю, есть шанс, что он меня убьет». Вот теперь Аманда посмотрела на нее в удивлении и замешательстве. «Убьет?» «Да, да! Я обещаю все объяснить, но не здесь. Если мы здесь задержимся, все закончится тем, что я буду таращиться на Холли Хокс вместе с тобой». И Лизи не кривила душой. Она чувствовала притяжение этого места, которое очень хотело, чтобы она посмотрела на парусник и если бы она уступила, двадцать лет могли пролететь как двадцать минут И до конца своих дней она и ее большая сиса Анди Банни Сидели бы здесь, дожидаясь посадки на пиратский корабль, который звал и звал, но не плавал Мне... Придется пить этот говняный пунш? Этот... Аманда нахмурилась, сились вспомнить. Потом морщины на лбу разгладились. Этот... Клопо... Омор? Неуверенное детское произношение слова заставило Лизи вновь рассмеяться. И вновь женщина в халате и с фотографией в руке повернулась к ним. Аманда порадовала Лизи, одарив женщину взглядом, чего таращишься, сука, а потом показав ей птичку. Поднятый кулак с выставленным вверх средним пальцем. Придется, Лизи? Никакого пунша, никакого клопомора я обещаю. А теперь просто думай о моем автомобиле. Ты знаешь, какого он цвета? Ты уверена, что помнишь? Кремового. Губы Аманды стали чуть уже, а на лице появилось выражение: не нужно держать меня за дуру. Лизини сказана этому обрадовалась. Я говорила тебе, когда ты его купила, что на таком цвете грязь видна лучше всего, но ты и слушать не стала. Ты помнишь наклейку на бампере? Шутка насчет Иисуса? «Рано или поздно какой-нибудь рассерженный христианин сдерет ее, да еще оставит на память пару-тройку царапин». Сверху раздался голос мужчины, крайне недовольный. «Если вам нужно поговорить, идите куда-нибудь еще». Лизи не стала ни поворачиваться, ни показывать птичку. На наклейке написано «Иисус любит меня, я это знаю, поэтому езжу быстро». «Аманда, я хочу, чтобы ты закрыла глаза и увидела мой автомобиль. Увидела сзади, вместе с наклейкой. Увидела в тенях дерево. Тени двигаются, потому что день ветреный. Сможешь ты это сделать?» «Да, думаю, смогу». Глаза сместились, чтобы еще раз с вожделением посмотреть на корабль в бухте. «Думаю, да, если благодаря этому удастся не позволить кому-то причинить тебе боль. Хотя я не понимаю, как это может быть связано со Скоттом. Он уже два года как умер. Впрочем, я думаю...» Он что-то говорил мне насчет афгана-доброго мамика, и я думаю, он хотел, чтобы я передала его слова тебе. Разумеется, я не передала. Я так много забыла о тех случаях. Сознательно полагаю. «Каких случаях? Каких случаях, Анда?» Аманда посмотрела на свою младшую сестру так, словно та сморозила какую-то невероятную глупость. «В тех случаях, когда я резала себя, после последнего случая, когда я чуть не вырезала себе пупок, мы были здесь». Аманда надавила пальцем щеку, создав временную ямочку что ты насчет истории. Твоей истории. Истории Лизи. И Афгани? Только он называл его африканом. Он говорил, что это БУП, вип, БУН. Может, мне все это приснилось?» Эта неожиданная новость потрясла Лизи, но не отвлекла от поставленной цели. И если она хотела вытащить отсюда Аманду и себя тоже, действовать следовало незамедлительно. «Сейчас речь не об этом, Анда. Просто закрой глаза и постарайся увидеть мой автомобиль. Каждую деталь, какую сможешь вспомнить. Остальное сделаю я». «Надеюсь», — подумала Лизи, и увидев, что Аманда закрыла глаза, последовала ее примеру. Теперь она знала причину, по которой так пристально разглядывала автомобиль, чтобы они могли вернуться на стоянку, а не в комнату Аманды, которая немногим отличалась от тюремной камеры. Она увидела свой кремовый БМВ, и Аманда была права, грязь на таком цвете очень уж выделялась. Потом оставила эту часть картинки сестре сосредоточилась на том, чтобы добавить номерной знак 5761 Арди на пластине и пьесе де Резистанс, самое главное, французский, бутылку из-под пива Северный Волк, стоящую на асфальте чуть левее наклейки «Иисус любит меня, я это знаю, поэтому езжу быстро, на бампере». Лизи картинка показалась идеальной, однако воздух по-прежнему наполняли экзотические ароматы, а до ушей доносился какой-то необычный звук, как она предположила, шуршание парусины под легким ветром. Иззад чувствовал прохладу каменной скамьи, вот Лизи и запаниковала. «А вдруг на этот раз вернуться не удастся?» Потом, вроде бы издалека, донесся раздраженный шепот Аманды. «Чёрт! Я забыла про эту грёбаную гагару на номерном знаке!» А мгновением позже шуршание паруса слилось со стрекотанием газона-косилки, потом исчезло. И стрекотание отдалилось, потому что... Лиза открыла глаза. Она и Аманда стояли на автостоянке позади ее БМВ. Аманда все еще держала руки Лизи, глаза ее оставались закрыты, брови сдвинулись к переносице. Аманда по-прежнему держала в голове картинку. Она была в ярко-зеленой пижаме, застегнутой на липучке вместо пуговиц, но босиком. И Лизи уже знала, что увидит дежурная медсестра, когда вновь заглянет на веранду комнаты Аманды, где оставила Аманду де Бушер и ее сестру Лизи Лэндон. Два пустых стула. Две чашки извощенной бумаги, одну пару шлепанцев и одну пару кроссовок с носками. А потом, и много времени на это не уйдет, медсестра поднимет тревогу. Вдалеке, в стороне Касл-Рок и Нью-Хэмпшира громыхнуло. Приближалась летняя гроза. «Аманда», — позвала Лизи, — «и у нее появился новый страх. Сейчас Аманда откроет глаза, а в них будет та же пустота». Ничего, кроме бездонных океанов пустоты. Но глаза говорили о том, что Аманда полностью отдает себе отчет, где находится, хотя и ошарашена случившемся. Она оглядела автомобильную стоянку, БМВ, сестру, наконец перевела взгляд на себя. «Перестань так сильно сжимать мне руки, Лизи, Они чертовски болят, и мне нужна одежда». — Эта жуткая пижама просвечивает, а на мне нет трусиков, не говоря уже об бюстгальтере. — Одежду мы купим, — ответила Лизи, а потом, охваченная паникой, хлопнула рукой по правому переднему карману брюк. Облегченно выдохнула, бумажник на месте. Но облегчение длилось недолго. Брелок охранной сигнализации и ключ зажигания, который она положила в левый карман, знала, что положила, всегда клала, исчезли. Не перенеслись вместе с ней. Лежали сейчас или на веранде, примыкающей к комнате Аманды, вместе с кроссовками и носками. Или. Лизи! вскрикнула Аманда, схватив сестру за руку. Что? Что? Лизи огляделась, но, судя по всему, на автостоянке они были одни. Я действительно пришла в себя, просипела Аманда. В ее глазах стояли слезы. Я знаю! Лизи не могла не улыбнуться, пусть и тревожилась из-за того, что лишилась доступа к БМВ. И это прекрасно. Пойду за одеждой. Аманда решительно двинулась к зданию Гринлауна, и Лизи едва успела схватить ее за рукав. Для женщины, только что лежавшей в коме, большая сиса Анди-Банни проявляла удивительную живость, прям таки форель на заходе солнца. Забудь об одежде, отрезала Лизи. «Если ты туда вернешься, я гарантирую, что тебя оставят там как минимум на ночь. Ты этого хочешь?» «Нет». «Хорошо, потому что ты мне нужна. К сожалению, ехать нам придется на городском автобусе». Аманда чуть не сорвалась на крик. «Ты хочешь, чтобы я ехала в автобусе в таком виде? Да я выгляжу, как грёбаная стриптизерша. «Аманда, у меня нет ключа от автомобиля». «Он или на веранде рядом с твоей комнатой, или на скамье. Ты помнишь скамьи?» Аманда с неохотой кивнула, потом спросила. «Разве ты не держала запасной ключ в какой-то магнитной штуковине, прикрепленной под задним бампером своего Лексуса? Вот у того твоего автомобиля цвет, кстати, был самый подходящий для северного климата». Шпильку Лизи пропустила мимо ушей. Скотт подарил ей магнитную шкатулку на день рождения, пять или шесть лет назад, и, пересаживаясь на BMW, она взяла с собой маленькую металлическую коробочку, положила в нее запасной ключ и закрепила под задним бампером. Оставалось только надеяться, что коробочка не отлетела на какой-нибудь колдобине. Лизи опустилась на колено, сунула руку под задний бампер, поводила взад-вперед, и когда уже начала отчаиваться, нащупала. «Аманда, я тебя люблю! Ты гений!» Отнюдь, ответила Аманда со всем достоинством, которое могла позволить себе босоногая женщина в тонкой зеленой пижаме. «Всего лишь твоя старшая сестра. Теперь мы можем сесть в машину, потому что асфальт очень горячий, даже в тени». Будь уверена, ответила Лизи, нажав на кнопку брелока, висевшего на одном кольце с запасным ключом. Мы должны выметаться отсюда, только черт. Мне ужасно не хочется. Она замолчала, коротко рассмеялась, покачала головой. Что?, спросила Аманда тоном, каким обычно задается другой вопрос. Ну что еще? Ничего. Просто... Я вдруг вспомнила, что сказал мне отец после того, как я получила водительское удостоверение. Я привезла целую компанию с Белого берега и... Ты помнишь Белый берег, не так ли? Они уже сидели в кабине, и Лизи выезжала из тени. Пока в этой части мира царили тишина и покой, и ей хотелось, чтобы до их отъезда ничего здесь не менялось. Аманда фыркнула и пристегнула ремень безопасности. Очень осторожно, чтобы не задеть порезанных руках. «Белый берег? Ха! Старый гравийный карьер, на дне которого бил родник!» Презрение на лице тут же сменилось вожделением. «Ничего похожего на песок бухты Южного Ветра». «Ты так называешь это место?» — с неподдельным любопытством спросила Лизи. Она остановилась у выезда с автостоянки, дожидаясь разрыва в транспортном потоке чтобы повернуть налево по Майно-авеню и поехать обратно к Касл року Машин на дороге хватало, и Лизи с трудом подавила желание повернуть направо, только для того, чтобы уехать с автостоянки. «Разумеется», — по голосу Аманды чувствовалось недовольство забывчивостью Лизи. «За припасами Холли Хокс всегда заходил в бухту Южного Ветра. Там же девушки-пираты встречались со своими бойфрендами, «Или ты не помнишь?» «Вроде бы да», — ответила Лиззи, гадая, услышит ли она вой сирен, которые включат, узнав об исчезновении Аманды. Решила, что нет. Нельзя же пугать других пациентов. Заметила маленький разрыв и бросила в него БМВ, заработав гудок нетерпеливого водителя, которому пришлось сбавить скорость, чтобы избежать столкновения. Аманда не оборачиваясь, показала водителю, несомненно, мужчине, возможно, в бейсболке и с щетиной на щеках, двойную птичку, вскинула оба кулака с оттопыренными средними пальцами на уровень плеч. — Ловко у тебя получается, — заметила Лизи. — Когда-нибудь тебя за это изнасилуют и убьют. Аманда скосила в ее сторону озорной глаз. — Кто бы говорил! — и добавила практически без паузы. «Так что сказал Дэнди, когда ты вернулась домой с Белого берега? Готова спорить что-нибудь глупое?» Он увидел, как я вылезаю из старого пантеака без кроссовок или сандалей и сказал, что в штате Мэн водить автомобиль босиком запрещено законом. И Лиззи бросила короткий виноватый взгляд на босую ногу, придавливающую педаль газа. Аманда издала какой-то странный, хрюкающий звук. Лизи подумала, что сестра плачет или пытается заплакать. Потом поняла, что Аманда смеется. Заулыбалась и сама, отчасти потому, что увидела впереди указатель поворота на шоссе 202, который позволял объехать город и избежать пробок. «Каким же он был дураком!» Слова с трудом прорывались сквозь смех. «Дэнди Дейв де Бушер с сахаром вместо мозгов!» «Знаешь, что он мне однажды сказал?» «Нет, а что?» «Плюнь, если хочешь узнать». Лизи нажала клавишу, опускающую стекло, плюнула, вытерла еще чуть припухшую нижнюю губу ладонью. «Что, Анда?» «Сказал, что я забеременею, если буду целоваться с парнем с открытым ртом». «Чушь, не мог он такого сказать?» — Это правда, и знаешь, что я тебе скажу? — Что? — У меня сложилось ощущение, что он в это верил! И они обе расхохотались.